Первое. Преосвященному митрополиту Литовскому и вилинскому Елеферию, управляющему русскими церквами в Западной Европе. Заместитель Патриаршего Местоблюстителя и временный при нем Патриарший Священный Синод слушали. Предложение заместителя следующего содержания. Нашим постановлением от 9 мая 1928 года за номером 104. Самочинно возникшие в сремских карловцах высшее управление русскими заграничными православными епархиями и общинами, объявлено упраздненным, а его действия и распоряжения не имеющими канонической силы и отмененными. Архиереям и клирикам, подчиняющимся названному управлению, предложено было, независимо от того, дадут ли они или не дадут известные обязательства лояльности, Сделать постановление о ликвидации управления, или же, по крайней мере, каждому отдельности порвать с этим управлением и со всей группой, возглавляемой им. Пункт 8 Те, кто откажется исполнить наше постановление, опять-таки, независимо от того, дано или не дано вышеназванное названное обязательство, предположено, предать соборному суду как ослушников законного священноначалия и ученичей расколы, запрещением смотря по вине и упорству, в священнослужении впрочем до суда или до раскаяния. Пункт 8. В. Пять лет мы напрасно ожидали вразумления карловчан. 23 марта 1933 года, номер 311, я просил святейшего патриарха сербского быть посредником в наших переговорах с карловацкими архиереями и своим авторитетом повлиять на них в благоприятном смысле. Святейший Патриарх принял на себя этот братский труд. Прошел еще год. И вот посланием своим от 25 мая сего года за номер 448 Святейший Патриарх сообщает мне, что Карловатский Синод 7 того же мая прислал ему на наше предложение ответ совершенно отрицательный. Они теперь не только не подчиняются, но уже не считают для себя возможным и какое бы то ни было соглашение со мною довольно избитым предлогом моей якобы несвободы в словах и действиях. Нельзя не согласиться с заключением святейшего патриарха, что после такого ответа дальнейшие переговоры с архиереями Карловатской группы представляются бесцельными и излишними. Таким образом, время увещаний, ожиданий, отсрочек и новых ожиданий кончилось. Наступила пора перейти от слов к действиям и привести в исполнение упомянутые наши постановления от 9 мая 28 года. Из общей массы архиереев Карловатской группы я бы полагал выделить в качестве особо виновных и потому подлежащих запрещению ниже следующих бывшего киевского митрополита Антония, бывшего кишиневского архиепископа Анастасия, бывшего финляндского архиепископа Серафима, и посвященного за границей епископа Тихона Лещенко, а также архиереев, захвативших управление русскими епархиями бывшего забайкальского архиепископа Милетия в Харбине, епископа Виктора в Пекине, епископ или архиепископа Тихона в Северной Америке. подлежи запрещение епископ Нестор Анисимов. Однажды, осудив Карловатскую группу и принесший раскаяние перед патриархией, Он снова оказывается деятельным членом прежней группы. Копутно необходимо решить вопрос и о Серафиме Ляде, принятом в Карловатскую группу от обновленчества в архиерейском сане. Определением своим от 22 июня 1934 года за номером 50 постановили 1. Заграничных русских архиереев и клириков так называемой Карловатской группы как восставших на свое законное и священначале и, несмотря на многолетние увещание упорствующих в расколе, предать церковному суду по обвинению в нарушении правил святых апостолов 31, 34, 35, с устранением обвиняемых впредь до их раскаяния или до решения о них суда от церковных должностей, если таковые они занимают. Второе по указано в предложении основаниям сверх того и на то же время запретить в священнослужении преосвященных бывшего киевского митрополита антони бывшего кишиневского архиепископа анастасии бывшего забайкальского архиепископа милети бывшего финляндского архиепископа серафима бывшего камчатнского архиепископа нестра а также епископа тихона лященко епископа тихона возглавляющего корловчан в америке и по виктора в пекине третье предупредить православных архипастырей клир и мирян что входящие в молитвенное общение с раскольниками принимающие от запрещенных таинства и благословения подлежат по церковным правилам одинаковому с ними наказанию четвертое о признании согласно действующим правилам за принятым в карловатскую группу в архирейском серафимом ляди той или другой иерархической степени, имеет суждение впоследствии по выяснению времени и всех обстоятельств получением означенных степеней. Пятое. Поручить преосвященному митрополиту Литовскому и Виленскому о настоящем постановлении оповестить предстоятелей православных автокефальных церквей и находящихся в Западной Европе русских архипастырей клир и мирян, в том числе и придаваемых суду и особо запрещенных, Преосвященному же митрополиту Японскому, находящихся на Дальнем Востоке, Преосвященному архиепископу Алиутскому, экзарху патриархии, находящихся в Америке. О чем послать указы, названным «преосвященным» к исполнению? Впрочем же, ипархиальным «преосвященным» к сведению. Настоящее постановление напечатать в журнале Московской патриархии о чем посылается вашему Преосвященству настоящий указ. Заместитель Патриаршего Местоблюстителя Сергий М. Московский, управляющий делами Патриаршего Священного Синода протеерей Александр Лебедев, июля 22 дня 34 -го года, номер 944.